Но Алексей сам говорить начал. Любезная Наталья, сказал он. Тайна жизни моей должна тебе открыться. Воля Всевышнего соединила нас навеки. Ничто уже не может разорвать союза нашего. Супруг не должен ничего скрывать от супруги своей. Итак, Знаешь, что я сын несчастного боярина Любославского. Любославского? Возможно ли? Батюшка сказывал мне, что он пропал без вести. Его уже нет на свете. Выслушай. Ты не помнишь, но, конечно, слыхала о тех волнениях и бунтах, которые лет за тринадцать перед Сим возмущали спокойствие нашего царства. Некоторые из знатнейших честолюбивых бояр восстали против законной власти юного государя, но скоро гнев божеский наказал мятежников, рассеялись, как прах, многочисленные их сообщники, и кровь главных бунтовщиков пролилась на лобном месте. Родитель мой, по некоторому подозрению, но совершенно ложному, взят был под стражу. Он имел неприятелей, злых и коварных. Представили доказательства, мнимо его измены и согласия с мятежниками. Отец мой клялся в своей невинности, но обстоятельства осуждали его, и рука Вышнего, судьи готова была подписать ему смерть. Надежда исчезала в душе невинного. Один Всевышний мог спасти его и спас. Верный друг отворил ему дверь темницы, и родитель мой скрылся, взяв с собою самых усерднейших слуг и меня, двенадцатилетнего сына своего. В пределах России не было для нас безопасности. Мы удалились в ту страну, где река Свияга вливается в величественную Волгу, и где многочисленные народы поклоняются лжепророку Магомету. Народы суеверные — но странно любивые. Они приняли нас дружески, и мы около десяти лет жили с ними, не имели ни в чем недостатка, но беспрестанно горевали о своем отечестве. Сидели на высоком берегу Волги, и, смотря на ее волны, несущиеся от стран российских, проливали жаркие слезы. Всякая птица, летевшая с запада, казалась нам милее, Всякую птицу, на запад летевшую, провожали мы глазами и вздохами.